Часть 2. Еда и тревога Еда, как и секс, о котором мы поговорим в третьей части книги, всю историю человечества была связана с различными правилами и табу. С древних времён еда использовалась в религиозных ритуалах и давала человеку жизненную энергию. Еда проникает в тело и изменяет его. Еда влияет и на психику. Мозг нуждается в энергии, которую получает благодаря еде. При длительном голодании он меняет свою структуру. По сведениям из медицинской базы данных NCBI, эксперименты на мышах показали, что как голодание, так и питание с высоким содержанием жиров могут менять экспрессию генома в процессах работы мозга. А где изменения психики, сознания, души, тут ужди предписаний и запретов. В сказках и легендах еда могла убивать и воскрешать или вызывать метаморфозы тела, как у Алисы в «Стране чудес» галлюцинации после поедания пирожков. Еда могла быть даром и проклятием, поощрением и наказанием. Вспомним истории о насильственном кормлении в советских детсадах. Еда могла возбуждать и гасить желания, афродизиаки и постные продукты. Еду наделяют огромным количеством смыслов и чуть ли не магическими свойствами – когда считают, что она помогает обрести контроль над различными аспектами жизни. Идея возведения правильной еды в культ не нова. Например, известные во всем мире и до сих пор самые популярные в Америке кукурузные хлопья «Келлокс», названные так по фамилии своего изобретателя, изначально были идейным продуктом. Американский врач Джон Харви Келлок считал, что еда должна быть максимально постной и простой. Это потом уже в его полезные хлопья будет добавлен сахар. потому что таким образом можно спасти американскую нацию от сексуальных желаний и мастурбации. А она, по мнению келога и являлась корнем всех болезней. Еда – сфера особого интереса пользователей соцсетей, в особенности Инстаграма, которые выкладывают фотографии своих прекрасных, облагороженных за счет правильных суперпродуктов тел. Среди них есть те, кто хочет ускорить результат, используя достижения фармакологической индустрии. Таких проклинают за преступные методы, но хвалят за благие намерения. Нетерпимость к иным, на которой держится сектантская структура, свойственна и культу тела. Причем схема тут такая. Если ты еще не достиг идеального тела, но очень стараешься, это нижняя ступени иерархии, к тебе проявляют снисхождение. Недаром, когда женщины ловят неодобрительные взгляды на своих неидеальных телах, они произносят словно защитное заклинание от социальной травли, «Я на диете, я стараюсь, правда». Основная ненависть направлена на тех, кто играет не по правилам, не придерживается того, что называют коротко – «зож», якобы «здоровым образом жизни». Причем наличие лишнего веса, как ни странно, не имеет решающего значения. Если ты худая, то либо до поры до времени, либо больная, но сама не знаешь. Либо тело недостаточно проработано. Если же ты полная, вот тебе расплата за грехи, падшая ты женщина. Свойство человеческой психики – проецировать внутреннее невидимое на видимое и осязаемое еду, тело и других людей по принципу кинопроектора. Мы видим результат только когда лучи, которые он посылает, падают на белую материю. Нет экрана, ничего не видно. При этом сама картинка не более чем мираж. И если следовать концепции первородного греха, то способность таким вот образом проецировать внутреннее невидимое на внешние объекты содержится в ДНК человека. С возникновением первых людей произошел сбой в генах. Амулеты избавляют от тревоги, стены дома дают чувство безопасности, душ дарит ощущение чистоты. А еда позволяет манипулировать эмоциями, которые непонятно где живут и откуда берутся. Ее можно любить, ненавидеть, уничтожать, так же, как и тело, Ведь еда становится частью тела и способна менять его и влиять на него. Поэтому еду наделяют способностью давать ощущение контроля. В мире хаоса психике очень нужен контроль, чтобы вернуть нарушенный баланс, если он вообще существует в природе, и хотя бы на время достигнуть состояния стабильности. Вот откуда стремление выполнять ритуалы, употреблять в пищу правильные продукты по расписанию. подсчитывать количество калорий и следить за сочетанием ингредиентов. Так можно достигнуть магической трансформации тела. Все хорошо, я все делаю правильно, и у меня все под контролем. А по ночам, возможно, будут преследовать кошмары о потере контроля, поедание запрещенных тортов или колбас и пробуждение в холодном поту. Так еда становится явлением, которое в психологии и психиатрии называют расстройствами пищевого поведения.